Рядом стояла бамбуковая ширма с изображением ночного французского неба а-ля Ван Гог, словно бы со множеством перевернутых малолитражек, пылающих в бездонной верхней бездне. Видимо, за этой ширмой и было велено спрятаться девочкам. «Здравствуй», — сказал ласковый голос. «Что ты отворачиваешься? Посмотри на меня, не бойся. Я не похожа на Ксению Собчак. Я похожа на Гайдара с сиськами. Шучу, шучу. Может, поднимешь глазки? Я поднял глаза. Алтарная ниша тоже несла на себе следы евроремонта. Они были даже на шкуре мыши. Рядом со стеной она была покрыта разводами белой водоэмульсионки. Из центра ниши на меня с улыбкой смотрело женское лицо. Как это говорят, со следами когда-то бывшей красоты. Голове на вид было около 50 лет, а на самом деле наверняка больше, потому что даже мне, не особо наблюдательному в таких вещах, были заметны следы многочисленных косметических процедур и омолаживающих уколов. Улыбался один рот, а окруженные неподвижной кожей глаза глядели с сомнением и тревогой. У головы была крайне сложная прическа. Комбинация Растаманского «давай закурим» с холодным гламуром снежной королевы. Внизу качалась копна пегих дредов, в которые были вплетены бусинки и фенечки разного калибра, а вверху волосы были как бы подняты на веер из четырех павлиньих перьев, соединенных каркасом из золотых цепочек и нитей. Этот ажурный сверкающий многоугольник был похож на корону. Прическа впечатляла. Я подумал, что она хорошо смотрелась бы в фильме «Чужой против хищника» над головой какой-нибудь зубастой космической свиноматки но над усталым и одутловатым женским лицом она выглядела немного нелепо. «Ну, подойди, подойди к мамочке», — проворковала голова. «Да, я на тебя налюбуюсь». Я подошёл к ней вплотную, и мы трижды поцеловались по русскому обычаю, деликатно попадая губами мимо губ, щёку возле рта. Меня поразила способность головы к манёвру. Мне показалось, что она сначала подлетела ко мне с одной стороны, Затем мгновенно возникла с другой, и тут же перенеслась назад в исходную точку. Я при этом успевал только чуть-чуть поворачивать глаза».